Глава 66. Лана. Собираемся молча и так же молча садимся в машину Рысева. Мне с трудом удаётся держать маску спокойствия на лице, хотя внутри невероятный ураган, и он грозит перерасти в истерику, настоящую. Лёша тоже внешне спокоен, но сжатые на руле руки и побелевшие костяшки говорят о том, что он напряжён не меньше моего, а то и больше. Когда Люда набрала и начала торопливо тараторить в трубку, я не сразу поняла, что от меня хотят. Мозг был всё ещё в лёгкой дымке после сумасшедшей безумной фееричной ночи. Но когда раз слышала, сердце, кажется, на какое-то мгновение просто остановилось, перестало бижать, а потом сжалось и заболело так, что чудом удалось не свалиться в обморок от таких новостей. Я побледнела, позеленела и посинела за те 2 минуты, что длился вызов Люды. Салон, моё детище, то, что я строила все последние годы буквально по кирпичику. Нет его больше. И к гадалке ходить не надо, чтобы догадаться, чьих рук это дело. Вот почему вчера вечером меня накрыла паника. Вот оно, то самое деревное предчувствие. Я знала, чувствовала, что прогнивший насквозь и закопавшийся в детских обидах Санчес не оставит всё просто так. Не уйдёт побеждённым и униженным на глазах у всего ресторана. Этот червяк предпочёл уйти красиво, развалить то, что было мне так дорого. Но он за это очень дорого заплатит. Собственно, да. Стоит нам с визгом шин затормозить у бывшего когда-то салона и встретиться с первым же попавшимся полицейским, нам сразу озвучили причину возгорания. Несомненно, поджог. И имя виновника всего этого пепелища и тут без промахов, Чесовец. Нам даже показали съёмку с камер видеонаблюдения, установленных на соседнем доме, в который этот безмозглый терапега с разбитым лицом и попал. Кажется, в этот момент пальцы Рысева, сжатые в кулаки, хрустнули, а челюсти скрипнули. Дай ему волю, он бы прямо сейчас сорвался и помчал добить бывшего одногруппника. Но его пыл остудили. Щасовцу грозит суд, лишение свободы. И помимо поджога, у него уже целый послужной список, который светит ему минимум десятком лет под стражей. Счастье, что это была ночь, и что бдительные соседи успели вызвать пожарных до того, как огонь перекинулся на квартиры. Успокоил нас тот же мужчина в форме. Я кивнула и подняла взгляд на обгоревшую вывеску салона Да, всё, что не делается к лучшему, уверяла я себя. Спасибо соседям, иначе даже подумать страшно, что было бы иначе. Проходя в здание и рассматривая чёрные откопы те стены, чувствую, как внутри что-то оборвалось. Здесь стоял мерзкий запах гари, который буквально сшибал с ног, но я не могла остановиться. Столько сил, столько лет, столько денег, дело всей моей жизни. Собирались на расширение, сделать ремонт, открыть массажный кабинет и всё. Точка не будет этого. Лана, слышу со спины и чувствую, как прижимает к себе Рысев. В желании защитить и успокоить. Но проблема в том, что я даже не могу закатить истерику или начать кричать. Пустота. Внутри полная пустота. Я столько сил вложила сюда. Обвожу взглядом собственный кабинет, от которого остались только воспоминания и пепел от бумаг до да копоть на стенах от огня. Знаю. И ведь он не только меня лишил работы, Лёш, всхлипываю, оборачиваясь. Санчес понесёт заслуженное наказание, не сомневайся. Мы со Славой постараемся. Жёстко, резко и недовольно произносит Рысев, сильнее сжимая в стальном захвате. Судя по яростному кровожадному огню в его глазах, Рысев жалеет, что не прихлопнул вчера эту гнусную тварь. «Это всё из-за меня», — говорит, немного погодя, заставляя удивлённо вскинуть взгляд. «Что? Если бы мы вчера не сцепились, он был бы в более адекватном состоянии», — зажмуривает глаза Лёша, потирая переносицу и чуть отстраняясь. Я слышу его тяжёлый вздох. "Не вздумай", дёргаю за руку, заставляя посмотреть на меня. "Ты тут ни причём. Он больной, на голову ублюдок, крысив. И если не сегодня, то завтра, послезавтра и так был бы один, а может быть и хуже, кто знает. И тем не менее, и тем не менее, нужно было дать тебе его сравняться с асфальтом". Говорю зло и прижимаясь к широкой мужской груди, пряча взгляд, только бы не видеть весь этот ужас, весь этот крах. Половину оборудования мы успели вывести. Появляется на пороге Люда. Если бы не ремонт, который начался, сгорело бы всё. На коллеге тоже лица нет. Видно, что её, как и всех девчонок, буквально выдернули с кровати. Что будем делать? мнётся в пороге Марина. Что будем делать? Хороший вопрос. Денег, чтобы восстановить салон, у меня нет, но восстанавливать. Резко обрывает поток моих мыслей Рысев. Это огромные затраты, я не А я разве что-то сказал про деньги? Стреляют в меня возмущённым шоколадным взглядом. Это я возьму на себя, Лана, добавляет уже мягче Лёша. Нет, с чего бы это тебе брать на себя мои проблемы? Наши. Что? Переспрашиваю и кажется, слышу дружный вздох девчонок, которые кто куда смущённо прячут глаза. Наши проблемы, котёнок, заявляют мне безапелляционно и берут пальцами за подбородок, заставляя поднять взгляд глаза в глаза. Мы без пяти минут муж и жена. И одни не проблемы только наши. Привыкай. Да и если это для тебя не является достаточно весомым аргументом, то подумай о том, что нагадить чесовец хотел скорее мне, говорит. А вот тут даже не поспоришь. Мы все вчера прекрасно слышали, какая лютая ненависть и страшная зависть его съедала все эти годы. Однако это не повод. Даже не думай, морщится рысьев, когда я уже открыла рот, чтобы возразить. Ты правильно заметила, что помимо тебя все девушки остались без работы. Часть оборудования есть, сделаем ремонт и докупим нужное. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Я серьёзно, Илана. Понимаю, как дорог был для тебя этот салон. Это займёт много времени. Сдаюсь под таким напором, прохаживаясь вдоль кабинета. Даже если мы начнём сегодня, у нас до твоего отъезда неделя, а я не смогу уехать, пока тут не будет всё готово. Ты же понимаешь. Мысли об отъезде последние, о чём сейчас хотелось думать. Даже не представляю, как отпущу рысива одного. Мне кажется, я не то, что дня и часа без него уже не проживу. А там ещё и эта дурацкая разница во времени, хоть вой. «Мы не успеем». «Успеем!» — упирает руки в бока Рысев. Да уж, с ним бодаться в упрямстве — заведомо проигрышное дело. «Это как минимум нужно найти рабочую бригаду, развожу руками, и...» «У тебя есть мы!» — выходит вперёд Марина, перебивая. «Думаю, девчонки со мной согласятся, найти другой хороший салон в нашем городке — проблема. А мы тут уже за столько лет прекрасно сработались. Да, девушки? Все как одна кивают». Поможем с ремонтом сами не белоручки, улыбается Марина, а у меня сердце щемит от того, какие всё-таки они у меня классные. Да, подключим им музей, должен же быть от них какой-то толк. Точно, подхватывает Вероника, приобнимая за плечи. Сделаем такой ремонт, что будет не салон, а конфетка, улыбается Ника, а мы с Лёшей переглядываемся. С такой бригадой мы вполне успеем управиться, если очень постараться. И нет, я определённо очень счастливый человек. Ну так что? спрашивает Рысев. Увяжемся в эту авантюру? и смотрит на меня в ожидании ответа. А я что? Я бессовестно улыбаюсь со слезами на глазах и позорно хлюпаю носом. И правду говорят: всё, что не делается, всё к лучшему. Я вас всех обожаю.